Зоя У Зои начался роман с врачом из соседнего отделения, пузатым дядечкой с тщательно, как ему казалось, замаскированной лысиной. Он был старше ее на 18 лет, женат и имел двоих детей. Сначала переглядывались на конференциях, потом танцевали на 8 марта на праздничном вечере. Дальше он пригласил ее в театр, проводил до дома, довольно ловко поцеловал у подъезда. На выходные поехали на турбазу. С ним было не скучно, остряк и весельчак, не из пашляков. Циник и бабник — это Зоя поняла сразу, но определенно человек опытный и не глупый. Зоя летала, похорошела, купила несколько новых платьев. Медсестра Зиночка достала ей французские духи клема, сделала модную стрижку, надела каблуки. Встречались они раз в неделю на квартире его старшей сестры, одинокой старой девы, обожавшей брата и во всем ему потакавшей. В постели Зои было с ним хорошо. Несмотря на непривлекательную внешность, любовник он был умелый, ловкий и ненасытный. А что до Зои? Понятно, что фрукт давно созрел и даже немного перезрел, что уж говорить. Словом, Зоя была счастлива и даже туманное и неопределенное будущее ее совсем не расстраивало. «Как будет, так и будет», — мудро решила она, — «и за это спасибо». Конечно, она понимала, что семью он не оставит, скорее всего, не оставит. Детей он обожал, да и к жене относился неплохо, но всякое в жизни бывает. Главное — вести себя по-умному, не навязываться, не настаивать, не давить. Она, Зоя, умница. Молодая, образованная, состоявшаяся. Они коллеги, это немаловажно. Всегда есть о чем поговорить. Жена его, кстати, работала на АТС простой телефонисткой. А дети? Все дети вырастают и вылетают из гнезда. Зоя у него для любви и счастья. Не говоря уже про молодое крепкое тело, всегда готовое на ответ. Так что посмотрим. Не будем загадывать. Пока хорошо и ладно а все действия потом, когда придет время.